Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава 3 Говард не был особым любителем пива, но в этот вечер осилил три банки из приобретения вай. Он надеялся, что пиво поможет ему быстрее уснуть. Он боялся, что всю ночь будет ворочаться, думая о том, что привиделось ему в раковине. ну как часто объяснял ему, вай в пиве полно витамина Р. И около 8.30 она отправилась в спальню переодеться в ночную рубашку. Говард с явной неохотой последовал в ванную облегчиться. Прежде всего он подошел к раковине и заставил себя взглянуть туда. «Ничего, уже облегчение. В конце концов, лучше галлюцинации, чем настоящий палец», — отметил он про себя, несмотря на вероятность опухоли в мозгу. «Но изучать слив глубже все равно не хотелось» медные крестовины внутри предназначенные для того чтобы улавливать клочья волос или допустим булавки исчезла много лет назад так что слив представлял собой просто темную дыру окруженную кольцом из нержавеющей стали она смотрела на тебя как пустая глазница говард взял резиновую пробку и заткнул отверстие так лучше Он отошел от раковины, приподняв крышку унитаза. Вай всегда ругала его за то, что он забывает опускать его после себя, но почему-то не испытывала острой необходимости делать это за собой и отклонился над ним. Он был из тех мужчин, которые способны начать мочиться немедленно, только при крайней необходимости, а в переполненных общественных туалетах не мог вообще. мысль о том, что позади стоит очередь, мгновенно блокировала ему сфинктер. И сейчас сделал то, что и всегда, в течение нескольких секунд промежутка между тем, как он настроит инструмент и моментом, когда он начнет действовать. Считал про себя простые числа. Он дошел до тридцати и вот уже было начал, как вдруг сзади донес резкий звук Тук – тук-тук. Мочевой пузырь, опознав еще раньше, чем мозг, звук с силой выталкиваемой из дыры резиновой пробки мгновенно закрылся с режущей болью. Спустя мгновение этот звук, звук ногтя, легонько постукивающего по парфору любопытного пальца, раздался снова. Кожа у Говарда похолодела и, казалось, съежилась так, что уже не закрывала плоть под ней. Говард, пошатываясь, отошел к раковине. Он заглянул туда. Палец вернулся, он был очень длинный, но во всем остальном выглядел нормальным. Говард видел ноготь, необкусанный и не чрезмерно длинный, и первые две фаланги. На его глазах палец отстукивал и исследовал путь вокруг отверстия. Говард нагнулся и заглянул в раковину. Труба, восходящая от пола, была диаметром никак не больше восьми сантиметров. Рука там поместиться не могла, кроме того, труба резко изгибалась там, где был сифон. «На чем же держится палец? На чем он может держаться?» Говард выпрямился, и какое-то время казалось, что голова у него просто оторвется от пола и улетит. Перед глазами у него поплыли черные пятна. «Я сейчас упаду в обморок», — подумал он. Он вцепился в мочку правого уха и дернул изо всех сил, как пассажир поезда в ту минуту опасности хватается за стоп-кран. Головокружение прошло, но палец оставался на месте. «Это не галлюцинация, как это может быть?» Он видел поверх ногтя крохотную капельку воды, а под ним белую полоску. Мыло. Скорее всего, мыло. Вай мыл руки после туалета. Все равно это может быть галлюцинация. Может, если ты видишь на нем воду и мыло, это ведь не значит, что тебе это не привиделось. И послушай, Говард, если это не привидение, то что он там делает? Как он туда попал, прежде всего? И почему Вай его не видела? — Тогда позови ее, позови, — приказывал ему разум, и в следующую микросекунду отменял собственный приказ. — Нет, нет, не зови, потому что если ты по-прежнему видишь его, она нет. Говард зажмурил глаза и какое-то время находился в мире, где существовали только красные вспышки света и бешено колотящееся сердце. Когда он открыл глаза, палец оставался на месте. — Что ты... Прошептал он сквозь плотно сжатые губы. «Что ты есешь? Что тут делаешь?» Палец немедленно прекратил метаться вслепую. Он выпрямился и указал на Говарда. Тот отшатнулся, прикрывая рот руками, чтобы не заорать. Он хотел оторвать взгляд от этой злой, отвратительной шутки. Хотел опрометь выскочить из ванной. Пусть Вай говорит, что хочет, но на какое-то время оказался парализованным, неспособным оторваться от этого розоватого чудовища, напоминающего перископа с плотью Тут палец согнулся во втором суставе. Кончик его опустился, коснулся фарфора, и постукивание по кругу возобновилось. — Гови, — сказала Вай, — ты что, там уснул? — Сейчас, — откликнулся он неестественно веселым тоном. Он смыл ту единственную каплю мочи, которая попала в унитаз, и направился к выходу, обходя раковину кругом, однако заметил свое отражение в зеркале, огромные глаза, неестественно бледная кожа. Он пощипал себя за обе щеки, выходя из ванной, которая всего за какой-то час сделалась самым страшным и необъяснимым местом в мире».